С чертями своими сгорел. Вот и вышло. Только привыкла Светличная с дедом жить, как схватили ее, ревущую, выволокли из пепелища и пристроили в интернат. Про него и вспоминать нечего. Крик до крыши, тумаки на раздаче. Светличная забивалась в угол между дверью и стеной, прятала в него лицо и вспоминала мамкин халат, теткин хахаль, дедовы лыжи. Ничего больше у нее не было и не осталось ничего. Чертей Светличная пропускала нарочно, очень уж они ей запали в голову. Дед с утра до ночи с ним беседовал, а как прерывался, так продолжал говорить сам с собой. — Вот какой ты мохнатый, черт тебя дери! — говорила она, Светличная слушала. — И хвост у тебя острый, и рога, и морда протокольная! Тут дед начинал смеяться и не прекращал, пока смех не остановился слезами. — И чего это? Ты ко мне ходишь, проклятый, и чего тебе в аду своем не спится? Все спрашивает, куда идешь, говорит, кого найдешь. А куда я иду, внученька? Кого я найду-то? А черт его знает. Может, черт знал, но свет о том не слышала. Глядела в темноту, боялась моргнуть, чтоб не пропустить. Вдруг черта, правда, стоит у дедовой раскладушки —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 Пятнадцать ей было, когда чёрт про неё вспомнил. Светличная тогда в седьмой класс пришла. Наука давалась нелегко. В школе всегда было шумно. Чужие голоса влетали ей в одно ухо, копошились там немного, и тут же вылетали. Буквы расползались по страницам, вроде и знакомые, а сразу не угадаешь, какая к какой прилепляется в слог. Учителя Светличную жалели. Сиротка бедная, что с неё взять? Семья хронические алкоголики — их бы кастрировать. Так нарожали уже. Что ж теперь, как котят топить? Дети ее побаивались. Светличная росла быстро. Такую не догнать. Ей всегда хотелось кушать. Это дедушка ее так научил. Если есть чего, то ешь. Если нету, ищи. Что-нибудь да найдется. Все перемены Светличная сидела в столовой, подбирала чужие булочки, пихала в рот, заливала остатками компота и проглатывала нижуя. И все шло в рост. Тело становилось крепким, сбивалось туго, раздавалось в ширину. Иногда светличная смотрела на себя мельком и дивилась. Это ж надо, как у нее все устроено. Другой бы жиром заплыл, а у нее, куда ни ткни, везде твердо. Есть она любила всегда и бегать приучилась не сразу. Но как поняла, что пока бежишь, не слышно других и себя не слышно, так ей по сердцу и пришлось. Ничего нет, только ветер в ушах воет. Беги себе по стадиону Кургина Матовой. Никто слова не скажет, а если и скажет, то не расслышишь. Благодать! Все бы хорошо было, не вспомни про светличную черт. И как назло объявился он в ноябре, когда и снег уже, и лед кругом. Не побежишь, куда глаза глядят, не прогонишь ветром чужой запах и чужие поскрипывания под копытцами. Пах, черт, тяжело и противно, будто канализацию прорвало. Тухлыми яйцами пах. «Ты зачем ко мне?» — начала допытываться Светличная. «Дед тебя сжег, а ты опять. Чего тебе надо?» Черт молчал, выглядывал раскаленными углями глазок из каждого угла, стучал копытами и неотвязно следовал за Светличной. Куда бы она ни пошла, какими делами бы ни занялась. «Что молчишь, Ирод?» — спрашивала она. «Что глядишь? Никуда я не пойду, понял? Никого не найду. А тебе я рога пообломаю». Черт отступал в темноту, но ходить не собирался. Светличная бросалась, за ним следом рычала, размахивала кулаками, но вместо мохнатого брюха, жилистых лапищ и дубовой кожи в углу оказывались не только швабры, пыли, пустота. Угол злый день!» — пыхтела Светличная, утирала нос, утыкалась им в стену, чтобы никто не увидел, сколько злости может быть в слезах. «Деда погубил! За меня взялся!» а чёрт вздыхал где-то рядом. Шелестел по полу хвостом, будто и он скучал по сгоревшему без цели смысла старику. Светличная в это, конечно, не верила, но плакала ещё горше, жалея и себя, и деда, и чёрта непутёвого, взявшегося из ниоткуда, не желавшего в небытие своего возвращаться. Так оно и пошло. Светличная закончила школу, взяли её в училище, комнату в общежитии выделили — Переезжала она без особой грусти. Да и по ней никто грустить не стал. Воспитательница только, Нина Станиславовна, посмотрела на нее жалостливо. Мол, как же ты, деточка, будешь одна теперь жить? Черт в углу оскалился. Светличная глянула на него, покачала головы. Лучше бы одна. Да куда там ни мамку, ни тетку, ни деда с собой не взять? Померли. На черту хоть бы что? Молчит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 и снова падала на пол, забивалась в темноту, чуяла локтем жёсткую шерсть и успокаивалась. Не спала, а смотрела на ржавые пружины, на обратную сторону старого матраса и ни о чём не думала. Может, о чёрте немного. И о деде. Ну, отдалённо так, со стороны. Из-под кровати её и увезли в больничку,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 Знать остался под кроватью. Ну и лежит Амырот. Ну и сдохни в пыли. Деда забрал, всю измучил, а как запахло жареным, сразу и пропал. Так тебе, черт проклятый, так. Уколы ей ставили часто, дважды в день. Кормили хорошо. Будили рано, но никто не запрещал еще днем поспать.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 Светличная бросилась на сетку, повисла, вдохнула лес, а вместо него, живого и прелого, в нос ударила знакомая вонь. Тухлые яйца, пылающая злоба, прокиши пот, гнилая слюна. Светличная отпрянула, разжала ладони и повалилась спиной на землю, и всё не могла понять, откуда в лесу эта вонь. В живом и вечном, в зелёном и шумном —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 Светличная не заметила, как чёрт подошёл к ней, не увидела, как наклонился. Почувствовала только, что коготь его черканул по виску, выискивая место помягче. Раз! И голова налилась неподъёмной тяжестью. Два! И зашуршала в ней, загромыхала. Три! И чёрт уже забрался внутрь, принялся ковырять там, стучать принялся. Светличная завыла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 Испугался жгучих уколов, но уходить и не думал. Поскрипывал себе, ёрзал внутри, а ночами начал подшёптывать, пока неразборчиво. Но свет лично я знала, скоро чёрт говорит, и тогда его не прогнать будет ничем, кроме огня. Спичку ли зажечь придётся, или хватить колючего через иглу тёти Зои, не разобрать, пока не попробуешь. А готовым надо быть всегда».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 Стоило голоду заворочиться в животе. «Есть чего?» Спросила светличная в темноту. «Хлеб будешь?» Шелест лухаредный раздался где-то далеко, почти не здесь, а в другом мире, спрятанном в коконе одеял и простыней, из-под которых выглянула тоненькая рука, нащупала на тумбочке остатки хлеба и протянула их в пустоту. Пришлось вставать, ковылять, оглядываясь на новенькую бутову. Вдруг просится, кто ее безумную знает».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 даже чёрта, даже мыслей, даже последнего дедова крика потонувшего в вое огня. Только ночью из палаты не выйдешь, во двор не сбежишь, леса не понюхаешь. Лежи себе, гоняй чёрта по голове, как кота по чердаку. Вспоминай мамку, тётку вспоминай. Плачь тихонько, чтобы только не услышал никто, нечего им знать, чужие они, пусть кормят хлебом. А это чего лежит? Проскрепил вдруг кто-то. Светличная так подскочила. «Неужто чёрт заговорил?» «Не чёрт». Эта Бутова поднялась с койки, подошла к притихшей Кузнецовой и даже ладошку свою пухлую положила то и на плечо. «Выпыла она», — печально прошелестела Лухарина. «На луга». Новенькая слушала странно, подставляя то одно, то другое ухо. Покачала головой, встряхнулась даже. Точно птица какая, грузная, но решительная. «Надо возвращать», — сказала она и легонько потрясла Кузнецову. «Слышишь, возвращаться надо, говорю. Давай уже, пора». «Не вернется она». Лухарина уже плакала, сама того не понимая. «Пена пошла. С пеной так просто не вернешься». Бутова не ответила. Плечами пожалом был «говори, говори, а я по-своему сделаю». И сделала. Развернула к себе обмякшую Кузнецову, обхватила ее голову притянула к себе, прислонилась своим покатым лбом к ее лбу, высокому и влажному. у, -у далеко ушла!» — пробормотала Бутова. «А чего ушла-то? Чего идти? Лук не лес, к нему бежать нечего. Возвращайся!» Кузнецова дернулась, закашлялась и открыла глаза. Ни безуминки в ней не было, ни тяжести возвращения в дом слугов. Одно изумление только радостное —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 Светличная и сама готова была закричать, но скрип Кузнецовой, кромольный скрип о воле и духоте, приглушил скрежет чёрта. Расслышала, но не до конца. Можно стерпеть. Просыпаюсь мудро, засыпаю страшно. Бросили меня здесь, предали. Оставили, заперли, колют, вяжут. Все шептала и шептала Кузнецова, не отрывая сухих лихорадочных глаз от новенькой. — Слова не скажи, взгляда не подними. — Суки, суки, какие же суки! Я нормальная! Они меня тут... а я нормальная, веришь? Будто задумалась, лоб прорезали морщины, но кивнула. — Я им говорю, мол, по какому праву? Они меня ремнями на трое суток. У меня на спине язва мокнет, у меня ногу так свело, я хромала месяц...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 Чёрт забил хвостом, загоняя острые шипы в висок. «Вот я говорю, что нельзя. Они меня по фамилии, по его фамилии, понимаешь? А у меня имя есть, имя мать ваша. По имени меня называй, санитар проклятый, когда в подсобке щупаешь!» «И как тебя зовут?» Оборвала её Бутова. Тут уж Светличная не выдержала. Схватила подушку, упала лицом в холод простыни, что под ней скрывался, и сверху себя прикрыла.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 «Не надо, пожалуйста, не говори, не говори!» Светличная шептала и шептала в простыню. Чёрт скрёбся и скрёбся в болючем виске. Кузнецова молчала. Одумалась, значит, хоть на том ей спасибо. А новенькую хватать надо, волочь в чулан, и там уже объяснить, как следует и про имена, и про луга, и про пену. «Татьяна и меня звали!» Голос Кузнецова и ворвался под подушку. Ввинтился через висок в чёрта, и тот задохнулся от ярости. — Не зовут больше. — Конечно, не зовут. Какая же ты, Татьяна? Буду бы бесстрашно повторила имя. — Будешь татой теперь. Нравится? — Нравится. Тут же откликнулась Кузнецова. Нет, не Кузнецова. Тата.